Ой, тихо пискнула Афелия, стрельнув глазами по мочным телам тролли. А без этого пункта программы никак, не бойтесь. Никак нельзя. Да чего ты боишься? Наш шеф-паладин любого завалит. Только ты шефа не сильно. Озабоченно попросил Зырк, повернувшись к Кевину. Не до смерти Так, и легонько искусство подучи и всё. Офелия посмотрела на добродушное лицо Аржаноса со своего рыцаря и поняла, что он хоть и великий шаман, но всё-таки в кое-каких вопросах дурак и дураком. Девушка перевела взгляд на Кевина и увидела, что на его лице отразились точно такие же мысли, и ещё она поняла, что паладина надо конкретно спасать. Слушай, жарко прошептала она на ухо Люке, подтянув к себе беса. Ты сможешь сделать так, чтобы музыкальная программа затянулась до утра? Завтраста? И что для этого надо? А ничего. Предоставь всё мне, великому профессионалу лохотрона. Правда, магии у меня нет. Так что помочь ты в принципе можешь, Люка поднялся. Уважаемые дамы и господа, обратился он к троллям. Маленькое изменение в нашей программе культурно-развлекательных мероприятий. Ещё попейкею ждёте, вас ждёт незабываемое шоу. Бис, игнорируя ревнивые взгляды Кевина, подхватил под локоть Афелию. Вотскочил к барду и знаком предложил ему последовать за ним. Тот со своей ярфой послушно затопал следом. Тролли заинтригованно посмотрели им вслед и навалились на кумыс и закуску. Как только троица удалилась подальше от нескромных ушей, без спросил барда в упор: "Ты хоть одну свою балладу до конца сумел перед зрителями исполнить?" Да вы что? В первый раз, когда все кумысом обожрались, два стиха успел пропеть, а потом ясно хочешь исполнить всю балладу до конца. Шутишь? Нет. Но это дорогого стоит. У меня столб из мареонов дуба припасён, метров 12 высотой. Пойдёт, жарко выдохнул бард. Дуб Растроена протянул бес. А золото случайно нет? Есть небольшой мешочек. Да кому оно в этих степях нужно? Вот дуб. Бесёнок расцвёл. Тащей сюда срочной, той другой и, и ещё бареньего жиру побольше. Надеюсь, это у тебя есть? Есть. Балладу свою ты сегодня исполнишь с сиком и, возможно, не один раз. Крылённый посулами бард бросился выполнять приказание. Но «Ну, а тебе придётся чуть-чуть помогичить. Повернулся к девушке без. "Вспоминай заклятие окаменения, которое мы вас наверняка учили в Академии Геребада". "Что? Не помнишь, двоечница?" "Ладно, слушай сюда и запоминай. Потом разрешаю тебе поделиться им". сдавшись великим паладином. Тролли ещё не успели наесться и напиться, чувствуя великого паладина вездесущего, когда перед ними материализовался бес. Радостная Офелия опустилась на землю рядом с Кевином. «И "Где вы были?" недовольно пробурчал юноша. "От мрдабоя с троллями тебя спасали". Тихо. "Да, мои господа". завопил Лука. Уважаемые тролли, наше замечательное шоу начинается. Сейчас вам будет исполнена баллада в честь моего обожаемого шефа и вашего любимого верховного шамана. Ррр! Яростно зарычали тролли. Не спешите расстраиваться. Этот новый аттракцион доставит вам огромное удовольствие. Всего за пару десятков золотых я предлагаю забраться по столбу, на вершине которого сидит наш бард и набить ему морду. Тот, кому это не удастся, должен будет заплатить эти 20 золотых мне. Главному продюсеру Траксиона представление начинается. Над холмами разнёсся дикий вой под звуки струн терзаемой арфы. О, великий герой, ты наш тролль, ты король! О тебе я балладу пою. У-у, завыли тролли и бросились в сторону звуков бить морду барду. Энтузиазм их подогревался ещё тем, что за это удовольствие им добрый друг паладин вездесущего ещё и денежек посулил. И пришёл не один, паладина привёл, из-за это тебя я люблю. Вачерич, Вачерич, бес успел обогнать всех и тормознул тройлей у вкопанного в землю огромного столба, с вершины которого бард терзал слух соплеменником. У кого есть при себе 20 золотых в заклад, могут поподать счастье. Часть троллей помчались по своим юртам выкапывать заныканные от Джон заначки, а те, у кого при себе нашлась затребованная сумма, тут же устроили свалку около столба, воюя за право первым набить морду барду. Самый хитрый из всех, довольно худосочный патролль мерком Индивид, в общую свалку не полез. Вместо этого он обоезжал её сунул валчущие руки люки 20 золотых и начал корабка цеппо столбу к заветной цели, уверенный, что достанет барда первым. Ха-ха, <смех> как же размечтался. Смазанный бараним жиром двенадцатиметровый столб из марёного чёрного дуба обломал его попытки на первых же метрах. Руки и ноги скользили, а попытки вогнать ногти больше напоминающие когти в твёрдую древесину бы или безуспешны. Офелия с подачи Люки намогичила деревянному столбу твёрдость высоколегированной стали. Как только тролль съехал вниз, не сумев преодолеть и третьей высоты столба, Лука завопил во всю глотку. Солядающая куча мала сразу же распалась. и аттракцион заработал на всю катушку. Счастливый Лука только успевал скидывать честно заработанные золотые в услужливо предоставленный для этих целей зыргом мешок. А не менее счастливый Барт вопил уже седьмую по счёту серенаду, в которой восхвалял теперь себя родного, хвастаясь совершенными в былые времена. радными подвигами. Он расположился со всеми удобствами, чтобы было куда примостить троллие сидалище. Тигровый бесс на вершину столба насадил колесо, отодранное от телеги старейшины. На нём-то и восседал бард со своей ярфой. По мере наполнения мешка золотом энтузиазм троллих масс начал падать. Так как все прекрасно видели, что до проклятого барда поскользкому столбу добраться практически невозможно, и народ начал потихоньку расходиться, этого бездопустить не мог. "Можно сделать попытку с применением технических средств", провозгласил он. "Но это уже дороже". Информация о том, что подручными средствами могут служить мечи и топоры, вызвала новый всплеск энтузиазма, а когда отроли узнали, что стоит это удовольствие всего-то 50 монет, восторга их не было предела. Зырк подтащил люке под золото ещё один мешок, так как первый был заполнен уже доверху, а Войска с Невойской взяли на себя роль кассиров, оперативно наполняя новый мешок. Дружно стучали мечи и топоры по окаменевшему дубу, превращаясь в хлам. А воск, как говорится, был и ныне там. Барт продолжал вопить свои оды и серенады. К очередной волне спада энтузиазма Люка был заранее готов. А сейчас, уважаемые господа тролли, вы увидите, как работают профессионалы. Засмешные деньги. Как уютно жалкою тысячу монет, которые вы можете предоставить нам даже в складчину. Мы вам этого барда приподимся на блюдечке. Чуя, что цель близка, ваши шевараштролли скинулись и молниеносно набрали требуемую сумму. Люка подмигнула Войске и Небоське. Гномики приложили свои амулеты к сталыбуку. После чего дружно шарахнули по нему своими кувалдами, из рукоятей которых выскочили огромные лезвия. Подробленный столб вместе с бардом рухнул в толпу. Эх, беего! Били не столько барда, сколько друг друга за право нанести горлопану первый удар. И так при этом увлеклись, что не заметили Как виновник торжества умудрился ужом выскользнуть из общей кучи вместе со своей поломанной яровой и нырнуть в кусты. Там, гс, больше делать нечего. Зергушка, давай, распорядил собес, кивая на два мешка с золотом.